«Вы согласитесь?» «Все зависит от эсперанцы. Но, думаю, она не против». Майрон отправился к Бонни. Ее мать встретила его с сердитым видом. Он прошел мимо нее и нашел Бонни в одиночестве. Показал ей записку. Она заплакала. Майрон ее обнял. Он смотрел на спящих мальчиков, пока мать Бонни не похлопала его по плечу и не попросила уйти. Майрон вышел. Он вернулся в квартиру у Индзера. Открыв дверь, увидел чемодан Терезы. Она вышла к нему из комнаты. «Ты собралась», — сказал Майрон. Она улыбнулась. «Я полюбила человека, который замечает каждую деталь». Он ждал. «Через час я улетаю в Атланту». А я говорила со своим боссом из CNN. «Рейтинги программы падают. Он хочет, чтобы завтра я была в эфире». — А, — повторил Майрон, — Тереза покрутила кольцо на пальце У тебя когда-нибудь были отношения на расстоянии? — спросила она. — Нет. — Может, стоит попробовать? — Может быть, — ответил Майрон. — Я слышала, секс при этом замечательный. — С этим у нас никогда не было проблем, Тереза. — Верно, — согласилась она, — не было. Он взглянул на часы. — Говоришь, что летаешь через час... Она улыбнулась, точнее, через час и десять минут. «Ух ты!» — выдохнул Майрон и шагнул ближе. В полночь Майрон и Уинзер сидели в гостиной и смотрели телевизор. «Ты по ней скучаешь», — заметил Уинзер. «Ну и Кент, лечу в Атланту». Уинзер кивнул. «Оптимальный сценарий». «То есть?» «Ты депрессивный». Эмоционально зависимый тип, который не может обойтись без постоянной девушки. Что может быть лучше, чем бизнес-леди, живущие за тысячу миль отсюда? Они долго молчали. Смотрели повторения Фрейзера по 11 каналу. Их все больше затягивал этот сериал. Агент только представляет своих клиентов, заметил Уинзор во время рекламы. Так же, как адвокат. Он не несет ответственности за их поступки. «Ты правда в это веришь?» «Конечно. Почему нет?» Майрон пожал плечами. «Да, почему нет?» Они посмотрели еще одну рекламу. «Эсперанца говорит, мне доставляет удовольствие нарушать правила», произнес Майрон. Уинзер промолчал. «На самом деле, — продолжал Майрон, — я их и правда нарушал. Подмазал полицейских, чтобы скрыть преступление. Но ты не знал, насколько все серьезно. Разве это имеет значение?» Конечно имеет. Майрон покачал головой. Мы топчем эти чертовы лицевые линии, пока не перестаем их замечать, произнес он тихо. Ты о чем? Она с тобой. Софи Майер сказала, что делала то же самое, что и мы. Мы устраивали самосуд. Мы нарушали правила. И что? Это плохо. Я тебя умоляю, Уинзер поморщился. От этого страдают невинные люди. От полиции они тоже страдают. Но не так. Эсперанса попала за решетку, хотя не имела никакого отношения к этой истории. Клу, может быть, и заслужил наказание, но, в конце концов, смерть Люси Майор была только несчастным случаем. по побарабанил пальцами по подбородку. — Даже если забыть о том, что он ехал пьяным за рулем, — возразил он. Это был не просто несчастный случай. Клу решил закопать тело. Как бы он потом ни мучился, его это не оправдывает. Мы не можем так больше продолжать, Уинзор. Продолжать что? Нарушать правила. Можно задать тебе один вопрос, Майрон. Уинзер по-прежнему барабанил пальцами по подбородку. Представь, что ты, Софи Майор, а Люси твоя дочь. Что бы ты сделал? — Вероятно, то же самое. — Но разве отсюда следует, что это правильно? — Есть один момент, — добавил Уинзер, Какой? — Фактор Клухейда. Сможешь ли ты с этим жить? — И все. — И все. — Сможешь ли ты с этим жить? — Я знаю, что смогу. — И тебя это устраивает? — Что именно? — Но жить в мире, где каждый может брать правосудие в свои руки, — ответил Майрон. — Господи, конечно, нет. «Я ведь не предлагаю свое лекарство всем подряд». «Только себе». Уинзер пожал плечами. «Я доверяю своим оценкам. И твоим тоже. Но сейчас ты хочешь прокрутить время назад и все переиграть. А так не бывает. Ты принял решение. Оно было взвешенным и опиралось на факты, которые ты знал. Конечно, это был трудный выбор, но разве он когда-нибудь бывает легким? И потом все могло повернуться по-другому». После этой истории клумок мог поумнеть, стать лучше. Суть в том, что нельзя предугадать все последствия своих поступков. И не стоит об этом беспокоиться. — А о чем надо беспокоиться? О том, что здесь и сейчас? — Именно так. — И с чем ты потом сможешь жить? — Да. — Значит, в следующий раз, — подытожил Майрон, — я должен поступить правильно. Уиндзор покачал головой. — Ты путаешь правильные дела и действия с правильными с точки зрения закона или условной морали. Но в жизни все не так. Иногда хорошие парни нарушают правила, потому что игра стоит свеч. Майрон улыбнулся. Да, они пересекают лицевую линию только на секунду ради добра, а потом мгновенно возвращаются обратно. Но с каждым разом линия размывается все больше» может быть она и должна быть размытой возразил уинзер может быть а в целом мы остаемся на стороне добра да но я бы предпочел чтобы мы не пересекали границу слишком часто думая что еще одна порция самоуправства не изменит расстановки сил решать тебе уинзер пожал плечами майрон сел в кресло знаешь что меня больше всего беспокоит в этом разговоре что — Я не думаю, что от этого что-то изменится. И мне даже кажется, ты прав. — Но ты не уверен, — уточнил Уинзер. Не уверен. — И тебе это в любом случае не нравится? — И мне это определенно не нравится. — Это я и хотел услышать, — кивнул Уинзер. Глава сороковая. Большая Синди была оранжевой, с головы до ног. Оранжевая толстовка, оранжевые штаны-парашюты прямо из гардероба Эмси Хаммера образца 80-х, ядовито-оранжевые волосы, оранжевый лак на ногтях, оранжевая каким-то чудом кожа. Не дать не взять морковный мутант из подростковых комиксов. «Оранжевый — любимый цвет эсперанцы», — заявила она Майрону. «Нет». «Нет?» Майрон покачал головой «синий». Он попытался представить гигантского смурфа. Примечание. Смурфы — вымышленные существа, созданные художником пи Конец примечания. Большая Синди задумалась. Значит, оранжевый — ее второй любимый цвет? Точно. Удовлетворенная секретарша улыбнулась и водрузила поперек приемной огромный транспарант с надписью «Добро пожаловать, Эсперанса! Майрон вошел в свой кабинет